Глава третья На улице завывал ветер, подходящий фон для жуткого зрелища. В дверях ахнул Дункан, увидев останки на полу. Справившись с шоком, я начал оценивать ситуацию. Здесь не хватает света. — У нас в машине есть переносной прожектор, — сказал Фрейзер и отвел взгляд от кучи костей и пепла. Напустил на себя вид человека, видавшего виды, однако не очень убедительно. — Дункан, принеси! Дункан! Молодой констебль продолжал пялиться, бледный как простыня. — ты в порядке? — спросил я, переживая не только за него. — Мне не раз приходилось видеть, как юнных полицейских рвет на труп. Это никому не облегчает работу. Он кивнул, начиная приходить в себя. — Ага, извините. Дункан поспешил прочь. Броди осматривал останки. — Я сказал Олесу, дело странное. Но он мне не поверил. Наверное, решил, что я стал слишком впечатлителен после стольких лет безделья. Должно быть, так и было, но нельзя винить Олиса за сомнения. Картина оказалась столь безумной, что не поддавалась логике. Тело то, что от него осталось, лежало лицом вниз. Не подходя ближе, я посветил фонарем на необгорелые конечности. Ступни... Уцелели чуть выше щиколотки, сохранившиеся кроссовки наводили ужас. Затем я поднял луч света до кисти. Она была маленькой и могла принадлежать небольшому мужчине или крупной женщине. Без колец ногти не накрашены, покусаны. Лучевая и локтевая кости торчали из обнаженной ткани запястья, темно-янтарный оттенок у плоти, резко сменялся черным со ступнями то же самое обугллившиеся кости выглядывали из кроссовок так будто всепоглощающее пламя остановилось посередине голени конечности не пострадали от огня однако ими не побрезговали грызуны из плоть и нетронутую кость ткани начали разлагаться сквозь темную кожу проступал мраморный эффект Никаких насекомых, а они могли бы подсказать, как давно идет процесс. В такое холодное время года это неудивительно, мухам необходимо тепло. Я поводил светом по комнате. В камине пепел, на каменном полу тоже был костер, на расстоянии двух метров от тела, но он ни о чем не говорит. Только без сознания горящий человек остается на месте. Затем я осветил потолок. Прямо над телом потрескавшаяся штукатурка почернела от дыма, но не обуглилась, лишь покрылась мысленистым коричневатым налетом. Тот же жирный осадок был на полу около останков. — Что это такое коричневое? — спросил Фрейзер. — Жир из горящего тела. Он поморщился. Вернулся Дункан с прожектором, ставя его на пол, Он смотрел на жертву широко открытыми глазами. — Я читал о подобных штуках, — выпалил он и тотчас смутился. На него все уставились. — Как люди загораются без всякой причины, а вокруг все остается целым. — Перестань чушь молоть, — фыркнул Фрейзер. — Такое бывает, — успокоил я Дункана. — Называется самовозгоранием. Он довольно кивнул. — Ага, Точно. Я сам об этом подумал, как только увидел останки. Самовозгорание человека относится к тому же разряду явлений, что снежный человек и НЛО – паранормальный феномен, которому нет логичного объяснения. Однако существуют документированные случаи, когда людей находили сгоревшими дотла в помещении нетронутым огнем, часто с уцелевшими руками и ступнями. Выдвигался целый ряд теорий, от одержимости дьяволом до микроволновых печей. Все сходились во мнении, что какова бы ни была причина, подобные происшествия непостижимы современной наукой. Я не верил в это ни на йоту. Фрейзер злобно смотрел на Дункана. «Что тебе может быть известно?» Дункан бросил на меня робкий взгляд. «Я видел фотографии». Одна женщина сгорела точно так же. Осталась одна нога в ботинке. Ее прозвали женщина-зола. зала Ризер», — уточнил я. Пожилая вдова из Флориды. Дело было в пятидесятых. Сохранилась нога от голени с тапочкой. Кресло, в котором она сидела, сгорело, как и стол с лампой рядом. Однако все остальное огонь не тронул. Вы про это читали? — Дунка напешил. — Ага. И о других случаях тоже. — Они происходят время от времени, — согласился я. — Однако люди не загораются ни с того, ни с сего. Что бы ни случилось с вот этой женщиной, ничего сверхъестественного и паранормального тут нет. Броуди наблюдал за нами и слушал, не вмешиваясь в разговор. Теперь он подал голос. — «Откуда вы знаете, что это женщина?» «На пенсии или нет, Броуди быстро соображал». «По скелету я посвятил на то, что осталось от таза. Различимое очертания под пеплом. Подвздошная кость слишком широка для мужчины. И головка плечевой кости маленькая. Она была ширококосной. И все же...» «Я уже говорил, что жертва не из местных жителей». Мы бы заметили пропажу. можете определить, как давно она здесь? Хороший вопрос. Некоторые детали можно определить даже по сильно обгоревшим костям, но точное время смерти к ним не относится. Для этого используется степень разложения мышечных протеинов, аминокислоты и жировых кислот, которые обычно уничтожаются огнем. В данном извращенном случае... Осталось достаточно мягких тканей, чтобы провести экспертизу. Это я сделаю в лаборатории. А пока могу только высказать экспертное предположение. Холодная погода обычно замедляет скорость гниения, — сказал я. А здесь процесс уже пошел, значит, смерть наступила давно. Если отталкиваться от того, что тело не переносили, судя по выжженному полу, так и есть, — Думаю, прошло четыре-пять недель. — Подрядчики закончили работу намного раньше, — отметил Броуди. — Значит, это не они. Фрейзер слушал с растущим раздражением. Ему не нравилось, что бывший детектив взял инициативу в свои руки. — Ага. Если женщины не из местных, то мы установим личность по списку людей, переправлявшихся на пароме. В этом году вряд ли было много туристов. Броуди улыбнулся. — А вам показалось, что в этой сфере услуг делают записи? Между Руной и Сторноваем курсируют около дюжины лодок. Никто не следит за тем, кто приезжает и уезжает. Он повернулся ко мне, игнорируя сержанты И что теперь? — Полагаю, вы доложите Олесу, чтобы высылали следственную команду. Не успел я открыть рот как вмешался рассерженный Фрейзер. «Мы не станем принимать никаких решений, пока доктор Хантер не закончит то, зачем сюда приехал, пока ясно только, что какая-то алкоголичка напилась и заснула у костра». Броди оставался невозмутимым. «И что же она делала на руне посреди зимы?» Фрейзер пожал плечами. «Может, у нее тут друзья или родственники, или она относится к новому поколению любителей природы, или чем они там занимаются?» Они попадают на острова даже более отдаленные!» Броуди осветил фонарем череп, лежащий лицом вниз среди пепла, с небольшим наклоном в сторону. На макушке была зияющая дыра. «Думаете, она сама себе раздробила голову?» Я вмешался, пока не вскипели страсти. «Вообще-то бывает. Череп разрушается при высокой температуре подобным образом». Он представляет собой герметичный сосуд с жидкостью и студнеобразной материей и при нагревании ведет себя как скороварка. Газ расширяется, и происходит взрыв. Фрейзер побледнел. — О, Боже! Вы до сих пор считаете, что это несчастный случай? — нерешительно спросил Броуди. Я замялся, зная, как огонь способен вводить в заблуждение. Меня самого терзали сомнения однако Олис потребует факты, а не интуитивные догадки. «Не исключено», — произнес я. «Понимаю, дело эксцентричное, но не подозрительное. Необходимо сделать детальный осмотр, а на первый взгляд нет однозначных указаний на убийство. Помимо черепа никаких травм, руки и ноги не были связаны». Роуди нахмурился и потер подбородок. «Разве веревка не сгорела бы?» «Это не имеет значения. От огня мышцы сокращаются, и труп принимает позу эмбриона. Однако если руки и ноги связаны, этого не происходит, пока цела веревка, а потом уже поздно». Я осветил тело, демонстрируя, как оно скручено. «Ноги и руки не прямые значит, ее не связывали». Броуди не успокоился. «Может!» Я проработал полицейским тридцать лет, повидал немало горелых трупов, несчастных случаев и убийств, но ничего подобного. Без катализатора тут не обошлось. При обычных обстоятельствах он был бы прав. Однако здесь обычностью и не пахло. Катализатор типа бензина не помог бы, — уверил я. Он горит недостаточно жарко. Даже если так, для разрушения организма... До такой степени понадобилось бы такое количество бензина, что истлел бы весь коттедж. — Так каким же образом? У меня была мысль на этот счет, но я пока не хотел ею делиться. Это мне и предстоит выяснить. Давайте обезопасим себя. Я повернулся к Фрейзеру. — Вы можете оцепить дорогу к дверям и труп? Не хочу наследить больше, чем надо. Сержант кивнул Дункану. «Поторапливайся, а то проторчим тут всю ночь!» Вдруг через окна проник свет от фар. Выключился мотор. «Похоже, у нас гости», — произнес Бруди. Фрейзер уже сердито махал Дункану. «Не пускай никого!» Но было поздно. В дверях появилась фигура. Молодая женщина, с которой я разговаривал на пароме, красное пальто не по размеру, просто кричала на фоне убогих стен. «Выпроводи ее отсюда!» — зарычал Фрейзер. Она опустила фонарь, загораживая глаза от луча света, направленного ей в лицо. «Так вы обращаетесь с прессой?» «С прессой?» Данный момент меня обескуражил, ведь она представилась писательницей. Дункан замеру в растерянности. Молодая женщина уже вглядывалась в глубь темной комнаты. Броуди попытался закрыть дверь, но ржавые петли заклинило. Они пронзительно скрипели, не поддаваясь. Мэгги улыбнулась. — Вы должно быть Эндрю Броуди. Мне рассказывала о вас бабушка. Я Мэгги Кэссиди из Льюис-Газет. Броуди не удивился ее внезапному появлению. — Что вы хотите, Мэгги? — Выяснить, что происходит. — Не каждый день на руну прибывает полиция, — улыбнулась она. По счастливой случайности я ехала навестить бабушку. Вовремя, правда? Теперь понятно, почему она так живо испарилась с парома, побежала за машиной. Дорога тут одна, и с рейндж-ровером, припаркованным у коттеджа, нас не так сложно найти. Она повернулась ко мне. «Еще раз здравствуйте, доктор Хантер, вы ведь не к больному сюда приехали». «Не ваше дело!» — бледнее сказал Фрейзер. «Убирайтесь отсюда, пока я не вытолкал вас в зашей!» «Это будет превышение должностных полномочий, сержант Фрейзер. Вы же не хотите, чтобы я подала на вас в суд?» Мэгги порылась в сумочке и достала диктофон. «Я прошу всего один комментарий. Не каждый день на Роне находят труп. Здесь ведь именно труп, так?» Фрейзер сжал кулаки. «Дункан, выведи ее отсюда!» Журналистка тыкала в нас диктофоном. Есть предположение, кто это, или подозрение на убийство? Дункан взял ее за руку. — Идемте, мэм, — извиняясь, произнес он. Мэггия отрешенно пожала плечами. — Ладно, не обижайтесь на меня за попытку. Она развернулась уходить, но с плеча соскользнула сумочка, Дункан машинально нагнулся поднять, и тут Мэггия нырнула в сторону и вгляделась в темноту. Глаза округлились от шока. «Боже мой!» «Вон!» Фрейзер пролетел мимо Дункана, схватил ее за руку и дернул, увлекая прочь. «Ой, больно!» Она подняла диктофон. «Я записываю. Меня силой выталкивает сержант Нил Фрейзер!» Фрейзер пропустил ее слова мимо ушей. «Увижу, что вы здесь ошиваетесь, арестую! Понятно!» «Это несанкционированное применение силы!» Фрейзер уже вывел Мэгги из коттеджа и повернулся к Дункану. — Посади ее в машину и проследи, чтобы уехала. Справишься? — Извините, я... Выполняй — Выполняй! Дункан поспешил наружу. «Здорово — Здорово! Фрейзер кипел от ярости. — Этого нам только не хватало! Назойливая писака! — Она, кажется, вас знает, — отметил Броуди. Фрейзер сердито уставился на него. — Сейчас я запишу ваши показания, мистер Броуди, и больше вы нам не понадобитесь. Броуди стиснул зубы. Тем не менее, никак не высказал досады. «Где вы собираетесь разместиться на время следствия?» Фрезер скептически прищурился. «Что?» «Вы же не можете уехать, оставив место преступления без присмотра?» «Пока. Если есть желающие, могу предоставить жилой прицеп. Скромное убежище, но... временно годится». Он поднял брови. «Если, конечно...» Вы не планируете ночевать в машине. Судя по выражению лица сержанта, он не продумал этот вопрос. «Я пошлю с вами Дункана, чтобы подкатить фургон», — угрюмо сказал он. В глазах Броуди читалась усмешка. «Приятно было познакомиться, доктор Хантер. Удачи!» Все ушли, я остался стоять в маленькой комнате, пытаясь избавиться от ощущения беспокойства, возникшего наедине с трупом. Не глупи. Стал обдумывать план действий, и мурашки пошли по коже. Я резко повернулся. Показалось, вернулся Дункан или Фрейзер. Помимо теней комната была пуста.